Глава девятая и последняя Вагон шел до Энска Значит, все эти люди, расположившиеся где придется, на полу и на полках, в переполненном, полутемном вагоне, ехали в Энск В прежние времена этого было достаточно, чтобы его народонаселение увеличилось чуть ли не вдвое Мы познакомились с соседями, или, вернее, с соседками, потому что это были студентки московских вузов, и они сказали, что едут в Энск на работу. На какую же? Ещё неизвестно, на шахты. Если не считать подкопы в соборном саду, о котором Петька когда-то говорил, что он идёт под рекой, и что в нём на каждом шагу скелеты, в Энске никогда не было ничего похожего на шахты. Но девушки утверждали, что едут на шахты. Как всегда, уже через 3-4 часа в каждом отделении образовалась своя жизнь, не похожая на соседнюю, как будто тонкие, не доверху, дощатые стенки разделили не вагон, а чувства и мысли. В одних отделениях стало шумно и весело, а в других — скучно. У нас весело, потому что девушки немного погрустив, что не удалось остаться на летнюю работу в Москве и поругав какую-то Машку, которой это удалось, Стали петь, и весь вечер мы с Катей слушали современные военные романсы, среди которых несколько было забавных. В общем, девушки пели до самого Энска. Даже ночью почему-то они решили не спать. Так и прошла вся недолгая дорога, 34 часа. В пении девушек и в дремоте под это молодое, то веселое, то грустное пение. Прежде поезд приходил рано утром, а теперь под вечер. Так что, когда мы слезли, маленький вокзал показался мне в сумерках симпатичным и старомодно уютным. на прежний Энск кончился там, где кончился широкий, влипах подъезд к этому зданию, потому что, выйдя на бульвар, мы увидели вдалеке какие-то темные корпуса, над которыми быстро шли багрово-дымные облака, освещенные снизу. Это был такой странный для Энска пейзаж. Что я даже сказал девушкам, что, очевидно, где-то в заречной части пожар. И они поверили, потому что дорога я долго хвастался, что родом из Энска, и что мне знаком каждый камень. Но оказалось, что это не пожар, а пушечный завод, выстроенный в Энске за годы войны. Я видел, как необыкновенно изменились за время войны наши города. Например, м МОВ. Но я не знал их в детские годы. Теперь когда мы с Катей шли по быстро быстротемнеющим застенной, Гоголевской, мне казалось, что эти улицы, прежде лениво растянувшиеся вдоль крепостного вала, теперь поспешно бегут вверх, чтобы принять участие в этом беспрестанном, огненно-дымном движении облаков над звадскими корпусами. Это было первое, но верное впечатление. Перед нами был хорошо вооруженный город. Конечно, для меня он был прежним, родным Энском, Но теперь я встретился с ним, как со старым другом, когда вглядываешься в знакомые изменившиеся черты и невольно смеешься от нежности и волнения, и не знаешь, с чего начать разговор. Еще из Полярного мы писали Пете, что приедем навестить стариков, и он рассчитывал подогнать к этому времени давно обещанный отпуск. Никто не встретил нас на вокзале, хотя я телеграфировал из Москвы, и мы решили, что Пете не удалось приехать. Но первой, кого мы встретили у подъезда между сердитыми львинами мордами дома Маркуза, был именно Петя, которого я сразу узнал, даром, что из рассеянной и задумчивой личности с вопросительным выражением лица он превратился в бравого, загорелого офицера. «Ага, вот они где!» — сказал он, как будто долго искал наконец нашел нас. Мы обнялись, а потом он шагнул к Кате и взял ее руки в свои. у них было свое. Ленинград, и когда они стояли, сжимая руки друг другу, даже я был далёк от них, хотя, может быть, ближе меня у них не было человека на свете. Тётя Даша спала, когда мы ворвались в её комнату, и, вероятно, решила, что мы приснились ей, потому что, приподнявшись на локте, долго рассматривала нас задумчивым видом. Мы стали смеяться, и она очнулась. «Господи, Санечка!» — сказала она. «И Катя!» «А сам-то опять уехал!» Сам это был судья, а опять уехал. Это значило, что когда мы с Катей лет пять назад приезжали в Энск, судья был на сессии где-то в районе. Стоит ли рассказывать о том, как хлопотала, устраивая нас, тетя Даша? Как она огорчалась, что пирог приходится ставить из темной муки и на каком-то заграничном сале? Кончилось тем, что мы силой усадили её. Катя принялась за хозяйство, мы с Петей вызвались помогать ей, и тётя Даша только вскрикивала и ужасалась, когда Петя, для вкуса, как он объявил, всадил в тесто какие-то концентраты, а я вместо соли едва не отправил туда же стиральный порошок. Но, как ни странно, тесто прекрасно подошло, и хотя тётя Даша, положив кусочек его в рот, сказала, что «мало сдобы», Видно было, что пирог по военному времени вышел не дурной. За обедом тетя Даша потребовала, чтобы ей было рассказано все, начиная с того дня и часа, когда мы пять лет тому назад расстались с нею на Эннском вокзале. Но я убедил ее, что подробный отчет нужно отложить до приезда судьи, зато Петю мы заставили рассказать о себе. «С волнением» — слушал я его. С волнением, потому что знал его больше 25 лет, и теперь он вовсе не казался мне другим человеком, как его рисовала Катя. Но то загадочное для меня зрение художника, которое всегда отличало Петю в моих глазах от обыкновенных людей, теперь стало определённее и точнее. Он показал нам свои альбомы. Последний год Петя находился уже не в строю, работал художником фронтового театра. Это были зарисовки боевой жизни, часто беглые торопливой. Но та нравственная сила, которую знает каждый, кто провел в нашей армии хотя бы несколько дней, была отражена в них с удивительной глубиной. Часто я останавливался перед незабываемыми картинами войны, инстинктивно сожалея, что одна, бесследно исчезая, сменяет другую. Теперь я увидел их в едва намеченном но глубоком, может быть, гениальном преображении. "Да, вот", добродушно улыбнувшись, сказал Петя, когда я поздравил его. "А судья говорит, что плохо. Мало героизма."